Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случалось, что с ней шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей Василий Андреевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца. «Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга семёновна говорил он степенно сочувствием в голосе. «И если кто из ваших ближних убирает, то значит так Богу угодно. И в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью». Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос Едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода Он ей очень понравился И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что, немного погодя, к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая, как только села за стол, то немедленно заговорила о пустовалеве, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня... Пришел с визитом и сам Пустовалов Он сидел недолго, минут десять И говорил мало, но Оленька его полюбила Так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке А утром послала за пожилой дамой Скоро ее просватали, потом была свадьба Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда Потом уходил по делам И его сменяла Оленька Которая сидела в конторе до вечера И писала там счета И отпускала товар Теперь лес каждый год обтрашает До 20% Говорила она покупателям и знакомым Помилуйте, прежде мы торговали Местным лесом Теперь же Васечка должен каждый год Ездить за лесом в Могилевскую губернию А какой тариф говорила она в ужасе, закрывая обе щеки руками. «Какой тариф!» Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное — это лес. И что-то родное, трогательно слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тез», «шалевка», «безымянка», «решетник», «лафет», «горбыль» ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса. Длинный бесконечный верениц подвод Везущих лес куда-то далеко за город Снилось ей, как целый полк Двенадцати оршиных, пятивершковых бревен Стаймя шел войной на лесной склад Как бревна, балки и горбыли стукались И, сдавая гулки, звук сухого дерева Все падало и опять вставало Громоздясь друг на друга Поленька вскрикивала во сне И пустовал, говорил ей «Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!» Какие мысли были у мужа, такие и у неё. Если он думал, что в комнате шарка Или что дела теперь стали тихие То так думала и она Муж ее не любил, никаких развлечений И в праздники сидел дома И она тоже «И все вы дома или в конторе», — говорили знакомые. «Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк?» «Нам с Васечкой некогда по театрам ходить», — отвечала она степенно. «Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?» По субботам пустовалов и она ходили ко всенощной в праздники крайне обедней И, возвращаясь из церкви, шли рядышком с умиленными лицами От обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело А дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями Потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в посты рыбой. И мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупатели угощали чаем с публиками. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные. «Ничего, живем хорошо», — говорила Оленька знакомым. «Слава Богу! Дай Бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию, залезом она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька взыхала и покачивала головой, и ей было жаль его. «Ну, спаси вас, Господи!» — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная!» И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила, «Знаете, Владимир Платоныч...» Вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ей хоть рать сыда. Мальчишечка-то, небось, все понимает. А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь. И оба бстыхали, и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце. Потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились пустыми. Перед образами клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Ну вот, какой-то зимой Василий Андреевич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемок. Его лечили лучшие доктора, но болезнь в села своё. И он умер, проболев четыре месяца, и Оленька опять автовела.